Глава девятая. Терем Святослава. В тот же день. Я никуда не поеду. Верия гневно топнула стройной ножкой и возмущенно уставилась сначала на угрюмого Святозара, а после, очевидно, еще поддержки и на правителя мирграда, что вальяжно развалился на стуле с хмурым прищуром, наблюдая за разгорающейся ссорой. А ты чего молчишь, муженек? Затем дошла очередь и до Мирослава. отведать ярости юной прилестницы. Водица врот набрал: "Вель тебя ента не касается". Сие примечательное действо происходило под вечер в одном из трапезных залов князя Ватирема, и основными действующими лицами данного представления являлись Орловский воевода Верия, любимая младшая сестрёнка князя из заслова, а также безмолвно на них взирающие Святослав с Мстиславом, похожие пока ещё неопределившиеся Как им стоит относиться к приказу владыки Орёлграда своему лучшему воину вернуть домой родную кровиношку? И Рамир, тоже собравшийся присутствовать на встрече, слегка задержался, отлучившись на минутку другую в уборную. Впрочем, Зареслав за долебором, замерший на Феодии недвижными статуями, без проблем прикрыл тыл воеводы Мирграда, а по совместительству телохранителю и другу князя Святослава Милая, возможно, и это не самый худший вариант, начал было осторожно бормотать Мираслав, но договорить русому мечнику не дали. Что? Верия моментально покраснела от злости, а шарашено при этом вытаращившись на порядком смутившегося мужа. То есть хочешь, чтобы я тебя бросила и избавиться от меня решил? Ты глупости это не мели? Повысив голос, проворчал уже не ласковый Мираслав. Просто у брата тебе куда безопаснее будет, чем здесь. И ты не только о себе думай. У нас ведь сыны, если что. Семил совсем еще маханький, Изислав сбережет вас обоих. Это ведь на время, любимая, пока место сего не утрясется. Слушал бы ты своего мужчины, государня. Твердо пробасил Святозар. Он ведь прав. А ребятенки вашим покумекай, коль на себя плевать. Ты же не сомневаешься, надеюсь, что Изиа, как зеницу ока, будет беречь малого племешку. А эти ослямы, знаешь, что сделают с вами обоими? В лучшем случае убьют, перед этим надругавшись, а в худшем в рабство продадут. Опять же, не забыв сначала развлечься в славь. Да заткнитесь вы оба! Хлестко бросила Верия, сочтение в глазах зыркая на насупившихся воителей. Умная красавица прекрасно осознавала, решение уже принято, и от ее воли тут мало что зависит. Оставался лишь один призрачный шанс попробовать улезнуть ото возвращения в родные пенаты, но Святослав лишь отрицательно мотнул головой в ответ на её жалобно-вопросительный взгляд. Ясно дав понять, что ссориться с Изяславом из-за его младшей сестры не собирается. Ежели я соглашусь вернуться, то ты ведь в таком случае скачешь со мной, да? Без особой надежды, чуть ли не обречённо воскликнула румяная очервница, просящая ввинзившись умоляющим взором в Мирослава. Но тот лишь тяжело вздохнул в ответ, после чего на глазах Верии появились первые крупные слезинки, принявшиеся неторопливо скатываться по розовым щёчкам. Мигом их утерев, но не в силах уже остановить хлынувший следом бурный горный ручеёк из прекрасных очей, обворожительная княжна вдруг разрявелась белугой и стремиглав вылетела из трапезной. Я уговорю её, скрипнув зубами, громко выпалил вскочивший с лавки Мирослав. После чего Спора поспешил по пятам за супругой. На входе он столкнулся с вернувшимся Ермилом, а за дачено посмотревшим в догонку успешно удаляющейся рыдающей русоволосой красотки сумчавшимся за ней следом приятелем. Я что-то пропустил? Поинтересовался с порога рослый витязь, бегло окинув взглядом оставшихся в обеденном зале Святозаром с князем и присаживаясь к столу. Угу, наш самодержавный дружка из Орелграда. хочет забрать домой любимую сестрёнку с её сыночком. Но я прислал для ентого дела своего самого верного пса. Святослав кисла покосился на несданного гостя и отхлебнул из кубка с вином, при этом примирительно пробурчав: "За сравнение с собакой безобит в данном случае это похвала. На обиженных воду возят". Пренебрежительно фыркнул в ответ Етазар, пристально вылупившись при этом на властелина мир городского княжества. "Ты мне веришь, а отдашь Сестрая, зе слава не вещь и мне не принадлежит, хрюкнул извивительно Святослав, по новой прикладывая сквинишку. И конечно я ее не удерживая у себя. Коль по хорошему пойдет с тобой, то забирай, я не против. Добро. Довольно, екнул Орловский воевода, протягивая руку к кувшинчику с медовухой. Чем ты так Ратибора из себя вывел, что он потащил твою приметную тушку на очередной поединок? Это ведь по его желанию рубка у северных врат Мишвами случилась сегодня. Яромир, хихикнув, прищурившись, воззрился на давнего знакомого. Поди предложил нашему рыжему медведю чего непотребное, например, в Орёлгород приметнуться под пернатый стяг. Вот он и осерчал малость, не так ли? Скрывать не буду, пожевав с минуту свою бороду, Святозар прямо встретился очиями с вопросительно глазеющими на него князем и русским мечником. Было дело. Коль вы такого воина не цените, так уноса ему за всегда местечко тёплое найдётся. В общих чертах так косолапый брякнул. Ну а тот сразу драться по волок на лужок заснеженный. Гордый, правильный, неподкупный, честный и преданный. Редкое нынче сочетание у современной молодёжи. Сыметь таких самородков надо б на пуще выводка курей и яйца золотые несущих. Коль будешь ещё в преддверии сичи лютой витязи у меня пытаться уводить, Святослав недовольно вперился в зором орловского бойца. Домой поедешь без вереи и без бороденки, которую тебе миллина выщипает в моих пыточных казиматах волосок за волоском за такое бесстыдство. Я клини я подбивал только к Ратибору и никому более. Ты меня услышал, Святозар? И очень хорошо, овладыка мир города, как можно более спокойно проворчал орловский воевода. Ну вот и славненько. Спыливший былосвятослав допил стоявший перед ним кувшинчик с хмельем, громко рагнул и улыбнулся уголками губ. Ведь рыжий топтыйга мне самому нужен. Планирую выставить его в одну рожу, сопротив приближающегося ворога, пусть еще и развеет самолёха, свою печаль пославной зарубилуталид. Голеди, князь, лихо рискуешь! Лухаво усмехнулся святослав. А то он ведь может их всех там в одну ряжку и положить. А енто тебе надо вдо. Люди же опосля будут донимать глупыми вопросами, вроде того, мол, а зачем мы на содержании целого воинства круглиши в казну, как и корку мечем, когда можно было отделаться кувшинчиком доброго кваса до да жареным поросенком, поднесенным и рыжему медведю к утренней трапезе. Ха, а ты сечешь? Пожалуй, поставили тогда нашего шатуна в противовес только половине враждевого стада. Добродушно склабелся Святослав. После чего с укором впился в смешливые очи сидящего рядом гостя и прямо поинтересовался, почему отказали то нам в помощи, не Юлии только и Нилги, ежели не хочешь говорить об этом, так и брякни сразу. Я молвил ем та ратибуру напрямки и тебе про глаголю также мне скрывать нечего, хвостом вилять страсть как не люблю. От души бахнув по столу полупустым кувшином медовухи, глухо прорычал в раз посерьезневший святозар. Я ежели чего, был за то, чтобы вам подсобить. Но отказ я и могу понять. Вы сами вляпались в эту покосную историю по своей глупости и жадности и винить, кроме самих себя, вам более некого. Так почему Орёлград должен гибнуть в том месиве, что вскоре случится тут его? Вы себя гонули без оглядки в пропасть и за собой пытаетесь утянуть своих соседей. А ведь это, как минимум, некрасиво. Обогатился ты княже сказочно в том набеге проклятом, но делиться я не подумал. Зато как нужда припекла, так сразу вспомнила о нашем военном союзе. И ладно хоть бы шансик малюсенький был, что выстоять можно, но его нет. Не хорошо свет. Наверное, по гибель ты призвал Изяслава выступить, а вместе с ним и все Орловское княжество. А властитель первона перво должен на своих людях хумекать. Довольно. Светослав силой сжахнул кулаком под столешницей. Я тебя понял. Правитель Мирграда гневливо озыркнул на Светозара, но спустя пару секунд тяжело вздохнул и налил себе ещё вина. Надо признать, что и за прав, ставя себя на его место, скрепя сердце понимаю, что скорее всего поступил бы так же. Эх, жаль, сделанного не воротишь. Тягучее молчание повисло в трапезной. Трое воинов неторопливо потягивали хмель, размышляя каждый о своём. Все слова оказались сказаны, и невесёлые мыслишки и непроглядным глоем кружили в головах расположившихся за столом. В первую очередь, конечно, это касалось Святослава с Еромиром. Но и Святозарчего скрывать сидел темнее ночи. Хорониться в тепле и уюте, когда рядом ближнего бьют, он явно не привык. Но тут выбора не было. Хотя мрачно просидел про себя Орловский воевода Выбор есть всегда. И вряд ли только он понравится моей семье, да и Езиславу.